Глава 17. Я боялась дышать. Какие к демонам разговоры, когда мой женишок взял и выпил все зелье, что предназначалось его любовнице? Я, конечно, знала, что многие гении-безумцы и периодически ставят на себя эксперименты. Но вот это патологическое желание влить в себя всякое неизвестное меня уже начинало пугать то он позволил манис себя поить ради дела, теперь вот. А как угадать, не специально ли он выпил чай леди Веролайн, чтобы избежать моей вероятной шалости? Но как это расценивать? О ком заботился в таком случае лорд Веран? О бывшей любовнице или обо мне, его названной невесте? Все эти мысли проносились в моей голове сплошным бурным потоком. Пока я наблюдала за развалившимся в кресле рядом, Манис, к слову, тоже смотрела на моего жениха и тоже чего-то ждала. Вот только чего? Леди, затянувшаяся пауза, похоже, уже начала напрягать самого королевского зельевара. Что ж вы притихли? Как-то сложно откровенничать в присутствии мужчины, криво улыбнулась я, борясь с дрожью в пальцах. Еще чаю?» Дважды провернуть фокус с зельем уже не вышло бы. Да и слишком подозрительно будет, когда сразу два человека заразятся одной и той же болезнью. Поэтому месть для Фрейлина и её величества пришлось отложить до лучших времен. Сейчас же нужно было как можно скорее избавиться от Манис, пока та не заметила перемен в поведении Риада. «Ох, что же я натворила!» «Хотя нет, что же он натворил?» Леди Веролайн, я поднялась с кресла. Боюсь, нам придется перенести наше чаепитие. Лорду Верану требуется отдых и покой. С чего это ты взяла, родная? Скинув брови, поинтересовался ряд, а я лишь губу закусила. Молчал бы лучше. И так навратил делов. А мне кажется, леди Циен, что сейчас как раз начнется самое интересное. Зачем же мне уходить? Неужели эта змея что-то заподозрила? Ох, бедная я, аж ладони вспотели от переживаний. Боюсь, я вынуждена настоять. Мне жаль, что наши планы пришлось поменять, и прошу прощения за потраченное зря время, но вам и вправду лучше покинуть наши покои. Риад, игнорируя меня, спросила королевского зельевара Манис, вызвав у меня очередную вспышку внутреннего гнева. Вот что за хамство? Иди, Манис, ты же слышала мою невесту. Я спутал вам все планы, придется отложить вашу задушевную беседу до времени, когда я буду занят». Лорд Веран улыбнулся своей не очень остроумной шутке, а Манис была вынуждена подчиниться, бросив последний взгляд на заставленный закусками стол, она пожала плечами. Что ж, тогда до встречи. Леди Вералайн ушла, и в комнате воцарилась гнетущая тишина. Ряд ждал, словно хотел, чтобы я сама призналась в содеянном, и я почти призналась, но не успела. Зелье подействовало. Слава всем богам, что Манис уже ушла. Взгляд королевского зельевара резко изменился. Сначала расфокусировался, а после снова вернулся ко мне, но уже без прежней суровой строгости. Теперь ряд Веран смотрел на меня с искренним удивлением и некоторой растерянностью. Потерев виски, он осмотрелся вокруг, бросил ничего не понимающий взгляд на свои пальцы и после спросил меня, «Простите, а вы кто?» «Не была б я подготовлена сильно испугалась бы подобные перемены в поведении Риада. Нет, сначала я бы подумала, что он меня разыгрывает, но... Я знала, что это не розыгрыш, и меня пугало то, с какой безрассудной самоповерженностью этот мужчина добровольно принял на себя удар, направленный на Манис. И это злило, это безумно раздражало, и лишь в глубине души червячок сомнений пищал, что защищал Риад вовсе не Манис, а дурочку меня. В любом случае рассуждать было не время и не место. Я тепло улыбнулась ряду, надеясь, что у меня не вышел совсем уж хищный оскал, и ответила. «Я твоя невеста, Эмма». «Оу!» Взгляд Лорда Верана изменился, теперь он изучал меня с явной оценкой, внимательно так смотрел долго, а после кивнул, будто одобрил свой выбор. «А у меня неплохой вкус». Ряд воскликнула я на мгновение, забыв, что сама сделала королевского зельевара таким, беспамятным. «Кто?» — обернулся Ряд, глядя себе за спину, но ожидаемо никого не нашел. «Кого ты звала, моя милая Эмма?» «Это твое имя!» — со вздохом, полным обреченности ответила я. «Что-то сильно его приложило, свое имя забыть он не должен был. Ох, мне не нравится!» — поморщился королевский зельевар. — Совсем не нравится. — Риад, мне нужно тебе помочь. Ты должен будешь выпить одно зелье. — Зелье? Взгляд Риада стал цепким и сосредоточенным. — Какое зелье? — Чтобы вернуть тебе память, — нехотя призналась я. — Если память надо вернуть, значит, ее кто-то отнял? — Кто это сделал со мной, Эмма? Укрыться от прожигающих насквозь болотных глаз королевского зельевара было невозможно. М -м -м. Я задумалась как бы выкрутиться из неприятной ситуации, но время играло против меня. Чем дольше Ряд находился под воздействием зелья, тем сложнее будет вернуть память. Нет, она, конечно, вернется к зельевару когда-нибудь. Но гарантии того, что это произойдет в ближайшее время, таяли буквально на глазах, просачиваясь сквозь пальцы каждую секунду невидимым песком. Сначала антидот, потом все разговоры. Время! Да, я трусливо сбежала с поля боя, втайне надеясь, что ряд забудет об этом инциденте и объясняться не придется. Придумаю какую-нибудь сказочку про то, что он сильно устал или просто переработал. В ящике моего стола, в временном хранилище всех запасов, я быстро нашла нужный флакончик. Достала чистый стакан и налила сначала чайную ложку, а после, вспомнив непредсказуемость Риада и свои дрожащие руки, еще половину нормы. Хуже не будет. Вернулась в гостиную, где я оставила королевского зельевара и... Ряд, обескураженно, спросила я в пустоту, не найдя благоверного там, где в последний раз его видела. Вот и куда он сбежал? Спросила я в пустоту, не надеясь на ответ. Где теперь искать мужчину, потерявшего память? В огромном дворце он мог оказаться где угодно. Но еще страшнее было то, что его, такого растерянного и беззащитного, могли обнаружить придворные, так не кстати вернувшиеся с охоты. И тогда скрыть потерю памяти главного Зельевара, королевы, будет невозможно. У меня внутри все похолодело. Сердце упало куда-то в желудок и, кажется, совсем перестало стучать. Ладошки вспотели, а по спине пробежал ледяной холод. Если состояние лорда Верана станет известно всем, мне конец». Нетрудно догадаться, что леди Веролайн примет самое активное участие в том, чтобы обвинить меня в произошедшем. Уж в уме этой гадюке не отказать. От переживаний у меня даже голова закружилась. Бросаться на поиски риада следовало немедленно, но я не знала, откуда начинать. И словно проблеск рассудка в голове возник светлый образ лысого кота. Халан, мне нужна твоя помощь!» Лысое чудо появилось почти сразу. Недовольный, сморщенный, словно уменьшившийся в размере кот, появился на кресле передо мной. Как раз там, где до этого сидел исчезнувший ряд. «Что опять натворила? Почему сразу я?» Сразу начала оправдываться я и запнулась. Ряд ушел. Как ушел, так и вернется обратно. Нашла проблему», — фыркнул Халлан, по привычке ударив лысым хвостом по обивке кресла, и тут же, словно смутился своего вида, поджал кожаный прутик под лапы. — Он единица самостоятельная, во дворце не потеряется. — Не делай вид, что ты не в курсе, — нахмурилась я. — Не в курсе чего? Кот вытянул шею и посмотрел на меня с любопытством. — Если ты думаешь, что я круглосуточно за вами слежу, ты жестоко ошибаешься. С некоторых пор мне хочется только тишины и покоя и максимальной изолированности от нелепых, глупых человечков, возжелавших превратить красивого меня в жалкое подобие себя, безволосое, постыдно-голое, вечно мерзнущее. Я обязательно помогу тебе. Новый укол совести был весьма не кстати. Только сейчас и мне, и Риаду нужна твоя помощь, как никогда. Хм, ну прям, кот фыркнул. «То есть, когда я тебя спас от вепря, это было менее значимо, чем то, что ты сейчас попросишь?» «Ты бываешь совершенно невыносим!» — воскликнула я, сдаваясь, а после добавила почти шепотом. «Помоги найти Риада! Он потерял память, и мы все в опасности!» «Мы?» — кот шевельнул ушами. «Погоди! Потерял память?» И так подозрительно мою сторону потянул носом, словно по запаху учуял мою вину. «Да!» — запнулась я, чувствуя, как щеки загорелись алым теплом. «А это случайно не ты помогла своему жениху потерять эту самую память?» Я вздохнула. Это вышло непреднамеренно. Зелье предназначалось не ему. «А-а-а!» — кот кивнул, словно все понял. «Понимаю. Снова напортачила, а спасать всех бедный ха он должен. Ох, не расплатишься ты со мной, глупый человечек, никогда!» Я молча опустила взгляд в пол. Сейчас спорить с единственным, кто мог мне помочь, был сродни самоубийству. «Ладно», — Халан поднялся с кресла, потянулся и приготовился к прыжку. Сыни мою доброту и помни это в последний раз. Ты за прошлые добрые дела еще не заплатила». Я кивнула, следя за магическим животным неотрывно, ждала портала, но его так и не случилось, даже мелькнула мысль, не потеряла ли хвостатая часть своей магии вместе с роскошной серой шубкой. «Сейчас выясним, куда подевался наш беспамятный», пробормотал Халан, прикрыв глаза и вытянув нос по ветру. Я же боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не помешать коту в его странных методах по поиску хозяина. Сколько прошло времени, не знаю, может, минута, может, и полчаса, время словно замерло замерцав едва заметными искорками на кончиках усов Халана, продолжавшего исследовать пространство дворца с закрытыми глазами. «Нашел!» — резко распахнув глаза, вдруг воскликнул кот, посмотрев на меня в упор. «Он далеко?» — спросила я, готовая сорваться по первому зову. «Он в порядке?» — «Он в порядке», — хмыкнул Халан. «Но тебе не понравится то, где он?» «Неужели он сманис?» Я едва удержала равновесие на ослабевших ногах. «Перед глазами все поплыло. Это катастрофа!» «Нет!» — кот улыбнулся. «Так с кем он? Не томи!» — схватившись за сердце, воскликнула я, теряя остатки терпения. «Идем, сама увидишь!» — ответил кот и прыгнул на пол. Я снова ждала магии, но Халлан просто подошел к двери и посмотрел на меня с ожиданием. «Ты идешь? Разве у меня был выбор?» Вцепившись в драгоценный пузырек намертво, я подхватила юбки и поспешила за котом в раз потерявшим свое стеснение. Так мы и шли по полутемным коридорам дворца: я, прижимающая к груди бесценный антидот, и кот, лысый, в этом полумраке еще больше похожий на особо крупную крысу. Халан умудрился вывести меня из дворца таким образом, что я ни разу не наткнулась ни на слугу, ни на одного из важных гостей королевы. Не спрашивая, не гадая, я доверчиво следовала за котом по дорожкам сада, уходя все дальше от дворца. И когда мое терпение начало кончаться, а свежий воздух пробрался к коже, пробудив мурашки, мы вышли к огражденной кустами зеленью площадки с лавочками. Я не была готова к тому, что рядом с несколько дезориентированным рядом увижу его дружка с Академии, Страуда. Сердце царапнуло неприятное предчувствие — Вид широко улыбавшегося мне блондина не вселял ни грамма уверенности в моем чистом светлом будущем. «Дорогая леди Циен, как отрадно видеть вас! Признаться, я уже собирался послать слугу, чтобы вы присоединились к нашей дружной компании!» Я выдавила из себя ответную улыбку и с беспокойством взглянула на ряда. Тот же, вопреки происходящему беспределу, выглядел вполне счастливым. С любопытством разглядывал меня Страуда и периодически рассматривал окружающие нас кусты зелени. Определенно таким дезориентированным мне лорд Веран не нравился, словно беззащитный ребенок, оставленный беззаботной мамкой посреди змеиного гнезда. Риад, ты как? спросила я благоверного, судорожно прикидывая, как поскорее его отсюда забрать. Даводелить я при Страуде было бы слишком очевидным признанием своей вины. «Может, пойдем в наш покой?» Я, словно не расслышав, уточнил королевский зельевар. Но продолжить ему не дали. Заговорил Страут, переключив все внимание на себя. Подхватив меня под локоть, он развернул меня к риаду почти спиной. «Эмма, прошу прощения за фамильярность, но, боюсь, рядом случилась беда. Я нашел его посреди дворца, такого потерянного и совершенно ничего не соображающего». Признаться, первым делом мне подумалось, что наш дорогой лорд Веран перебрал с веселящими напитками, но после... «Уверен, дело в этих любимых им зельях!» И подмигнул мне. «А у меня аж колени подкосились, Еще слово, и он открыто обвинит меня в опаивании ряда. «Зелья?» — запнулась я, сжав крепче бутылек со спасительным антидотом. «Ну, конечно!» Страут отпустил мой локоть, перед этим слишком двусмысленно проведя рукой по оголенной коже между коротким рукавом платья и краем длинных перчаток. Мне показалось, что не стоит всем видеть нашего друга в таком состоянии. Не дай боги, дойдет до королевы, она же камень на камне не оставит. За своего любимчика она, не раздумывая, отправит на плоху каждого, в ком увидит угрозу. «Вы на что-то намекаете?» Сделав над собой усилие, я взглянула Страуду прямо в его бесстыжие голубые глаза. «Вы мне угрожаете?» «Что вы!» Лорд Латар настолько картинно возмутился, что у меня не осталось ни малейшего сомнения. Он точно меня подозревает. «Как я могу? Тем более уверен ряд, Сам стал жертвой своих же экспериментов». И снова это многозначительное подмигивание, и, пока я не сформулировала следующий вопрос... Страут завершил свою речь весьма читаемым шантажом. «Полагаю, будет лучше оставить вас вдвоем, чтобы ты смогла помочь незадачливому ряду с последствиями его экспериментов взамен на небольшую услугу с твоей стороны. Мы оба будем вам безмерно признательны и благодарны за ваше содействие». Начала я, пытаясь отвертеться общими фразами, но Страут проявил нехарактерную для его привычной манеры общения твердость. «Я бы хотел встретиться с тобой сегодня вечером, Эмма. Ничего такого, исключительно дружеская прогулка по саду. Мы же и не хотим, чтобы о случившемся с лордом Вераном стало известно всему двору и самой королеве». Я сжала губы, пытаясь скрыть отчаяние, похоже, мне не оставили выбора. «Я согласна», — тихо ответила я. Довольный и счастливый лорд Лотар тут же испарился, оставив, как и обещал, нас рядом одних, почти одних. «Ну ты влипла, человечек», — произнес лысый кот, материализовавшись у меня под ногами. «Не завидую я тебе».